Глава 5. Хаоситы-переступники. Когда я забирался в капсулу, разошлись все, кроме Риты. Девушка старалась не выказывать своих чувств на публике. Не знаю почему, возможно, из деликатности. Может быть, не хотела меня смущать или расстраивать Тиссу, ведь у нее, видимо, еще оставались ко мне чувства. Она старалась выглядеть равнодушной, но я замечал их в интонациях, обороненных фразах и даже в позах, которые Тисса принимала, стоило мне появиться в поле зрения. Если при парнях она вела себя расслабленно, то при мне старалась держать спину ровно, а остальное выставить пособлазнительнее. Хотя, может, я просто ослеп от излишней самоуверенности. В общем, в присутствии других Рита вела себя скромно. Зато, когда мы остались одни, использовала минуту уединения по максимуму. Встрепанный, задыхающийся и с бешено колотящимся сердцем, я нехотя оторвался от ее мягких губ. Нельзя опаздывать, пора. Знаю, грустно ответила девушка. Я надеялась, что ты найдешь время для нас, когда вылезешь из преисподней в следующий раз, но теперь тебе еще надо встретиться с полковником. Она бросила мимолетный взгляд на кровать. В купе с приставаниями Лерры и тем, что мне снилось, я окончательно потерял хладнокровие и быстро нырнул в капсулу. У нас впереди вся жизнь, Рит! «Хрипло», — сказал я, запуская процесс. «А с полковником я постараюсь закончить очень быстро». Интрагель скрыл то, что выдало природные рефлексы, а холодное междумирие успокоило кровь, и, выждав время, положенное для адаптации тела, отправило меня в преисподнюю. «Да откуда ты взялся, вонючка?» Крупный черт в килте странного вида, будто сплетенным из драгоценных камней, пихнул меня плечом и подсокол дальше. Только присмотревшись, я понял, что это первая увиденная мною женщина из расы чертей. Покрутив головой, я убедился, что оказался там же, откуда выходил из игры, сбегая от домогательств Лерры. До точки сбора было недалеко. Со временем я тоже все рассчитал почти верно. До окончания увольнительной открытия портала в расположении Легиона оставалось около часа. Влившись в толпу, я подстроился под ее ритм и направился к порталу. А ближе к тому переулку, откуда мы вывалились три местных дня назад, заметил сослуживцев. Даже в гражданской одежде, без доспехов и оружия, они разительно отличались от столичных жителей. От легионеров будто бы исходила смертельная аура, отпугивающая местных. Они шарахались и старались не встречаться с гостями города. У меня, вероятно, такой пока не было, не успел выработать. Да и очевидно, что даже тифлингу-ветерану до грозных оранжевозвездных демонов и инферналов-легионеров как до луны. Слишком тифлинги мелкие, слишком вонючие. Эй, доходяга, легионер? Прокричали с выдающегося над улицей широкого балкона. Оттуда свешивался и скалился бес с клыками из хаотического золота. «Вижу, ты не дурак подраться! Заходи к нам, у нас всегда есть на размять кулаки!» «Да и девчонки одна другой краше, сможешь размять и кое-что другое!» Зазывалов взобрался на перила и изобразил непристойное движение. «Спасибо, неинтересно!» Я пошел дальше. «Зря!» — протрещал бес. «Каждый вечер мы разыгрываем 10 миллионов хао, а победитель получает право выступить в Колизее». Его визгливые вопли и три скотня преследовали меня до конца квартала. Странно, что он прицепился именно ко мне, желтозвездному тифлингу. Я уже почти приблизился к месту сбора, когда путь мне загородила массивная туша Ракшаса с двумя оранжевыми звездами. Рыкнув, он прокричал мне в лицо. «Сафари в пустоту! Загон зверей! Оранжевые звезды!» «Красные звезды! Мифические, легендарные и эпические монстры! Справедливое разделение Хао! Вы сегодня прямым порталом в очаг пустоты! Оттуда на Вивернах! Всего за сто тысяч золотых! Не упусти свой шанс возвеличиться!» Потянув меня за ворот, он прорычал. «Интересует? Безопасность гарантируем! Без добычи не останешься, господин Тифлинг!» Взяв за руку, я заставил его разжать пальцы и отпустить мой ворот. «Не интересует!» Настаивать он не стал, лишь посмотрел, переоценивая меня. А в его взгляде скользнуло уважение. Я обошел его, обернулся. «Ваши клиенты хотя бы возвращаются после сафари в пустоту?» «Очень редко», — признал Саракшас. «К точке сбора я пришел первым из взвода. Следом явились Абду с Лерой в обнимку. Они явно провели эти дни вместе. Потом Каракопанка и Руперт». Мотив пришел последним и чуть не опоздал, потому что суровый демон, открывший портал, предупредил, что в Легионе нехватка кадров, а ему еще открывать несколько проходов в разных частях столицы, потому ждать никого не будут. Мотив вернулся с таким выражением морды, что напомнил мне живого кота, объевшегося сметаны. «Видел такого в зоопарке. Поприветствовав нас, демон красочно описал, как правил время. Ракшас и бес его внимательно слушали и облизывались». Абду выдавал саркастичные комментарии. Лера смеялась. Такой гомонящей группой мы вошли в портел и перенеслись в расположение 13-го легиона. Прямо в середину плотной толпы, территория лагеря, каждый закуток и проход между палатками и зданиями. Все было забито демонами. Меня сжало со всех сторон. Во рту оказался кончик хвоста Леры. Справа пыхтел каракопанка. Спереди стонал рычал Абдусцус. Руперта и мотива не было видно. Мы словно угодили сразу на поле боя. В то самое узкое ущелье. «Что происходит?» — прокряхтел Руперт откуда-то снизу. Бес был самый маленький и не мог даже поднять голову. «Помогите, тут дышать нечем!» «Новобранцы!» — ответил ему Абду, помогая встать на ноги. Четверть часа сутолоки и суеты, и встрепанные, помятые, мы добрались до своей казармы. Новичков набрали так много, что из них получилось бы несколько когорт свежего мяса. «Всех перенесли в расположение легиона одновременно с нами, потому и случилось столпотворение». Как и меня, несколько дней назад новичков оставили разбираться совсем самостоятельно. Никто не дал им распоряжений, и по традиции, и потому что новое руководство легиона только начало разбираться с делами. Так что новобранцы хаотично разбрелись по лагерю, а особо шустрые даже обрели цель и озаботились поисками незаметного префекта Несрока. Фигура-рокотанка возвышалась над лагерем, но ее упорно никто не замечал, воспринимая, очевидно, как и я когда-то, просто частью ландшафта. Однако не все рекруты оказались зелеными новичками. По всей видимости, армия объявила набор не только среди молодых, а среди всех желающих. Не менее трети новичков дали бы фору мне и моему взводу, гордо нося на левом роге оранжевые звезды. «Так они служили?» – спросил я. не улыбаясь, протрещал Руперт. «Ты, декан, все же совсем в дыре вырос». Поясни. Короче, Хакар, вмешалась Лерра. Эти новые рекруты, взрослые дядьки и тетьки. В свое время они не откликнулись на призыв легионов, а повзрослев, осознали, как важно иметь за спиной службу во славу Доминиона и воспользовались всеобщим призывом. Или возомнили себя крутыми, добавил Каракопанка. Накопили хао, оценили, что средний уровень легионера, не считая командиров две оранжевых звезды, и решили, что готовы. Ага, поддакнул мотив. «Одно дело, как мы, рискнуть и идти служить во славу Доминиона с белыми звездами. Это честно и почетно. А эти, тьфу, только накопив халявного хао, пошли служить». Слушая их, умещая новую информацию в голове, я думал о том, что преисподняя — самый поразительный мир в Дисгардиуме. Мне еще многое предстоит о нем узнать, но все по порядку. Сейчас главное — разместить своих бойцов. Доложиться новому Центриону, если его назначили, а если нет, то либо трибуну Урфи, либо новому Легату». В крайнем случае пойду к префекту Несроку, поговорю с его помощником, Дзиго Кукенку Залпасом. Наверняка скажут принимать бойцов под свое командование. Федь, просвистели сзади. Я обернулся и увидел двух вальяжно шагающих демонов. Да, ты мелкий, иди сюда. Один с десятью желтыми звездами, мощной челюстью рогами, начавшими ветвиться, поманил рукой. Другой, восьмижелтозвездный, в собственной керасе из хаотического металла и с двуручным мечом за спиной, пялился назад Лерры. Заметив это, Абдустсиус скрижетнул зубами и пошел им навстречу, на ходу разминая кулаки. «Кто такие? Почему держите старшим по сроку службы? Чего хотели?» Наш демон не стал разводить политессы и сходу налетел на того, что заглядывался на Лерру. Бум! Демон в керасе легко уклонился и врезал в ответ, да так, что Абду отлетел к нам под гогот дерзких рекрутов. Мы помогли ему подняться, а я, до того раздумывавший игнорировать ли борзых рекрутов или преподать им урок, сплюнул и пошел к наглому демону. Мои бойцы увязались следом. Сплевывая кровь и зубы, за нами потащился подрастерявший уверенность, но не получивший урона, Абдуссус. «Откуда прибыли, салаги?» — спросил тот, что в керасе. «То есть, ха, ха старшие по сроку службы?» Скользнув по мне взглядом, он пробормотал. «Хакар? Знакомое имя, ведь так? Цоувик». «Имя не редкое, да и у того шесть звезд, а это гниль, видно же, слабак. У настоящего хакара рост в три демона, пика гнева хаоса, вытягивающийся до небес». «И боевой орган, которым можно накрыть весь доминион», — хихикнула Лерра. «Вроде того», — хмыкнул демон, названный Цоувиком. «Ко мне оба новичка интерес потеряли». «Так из каких краев, ой, салаги «Тифлинг и бес могут не отвечать, нам все равно», — добавил демон в керасе. «Сразу понятно, что оборотом из отхожего места». «Я сделал шаг, сжимая кулаки, но меня придержали». «Дай-ка я разберусь, декан», — шепнул мне мотив. Его глаза злобно сверкнули. Он выдвинулся вперед и ответил новобранцам. «Мы из Рубинового города, господа рекруты. А вы?» «Ишь ты!» — ухмыльнулся ветвисторогий наглец, не ответив мотиву и обратившись к товарищу. «Столичные, значит. Слышь, Шонка, богатенькие. Сладенькие ребята», — выдал вердикт Шонка. «И девочка, ничего, я бы с такой закутил. Как там тебя, Лерра? Давай-ка на ночь к нам, Лерка, не пожалеешь?» «У вас в Наракасе все такие дебилы», — прошипела Сукуба. «О, видалцовик! девчонка сразу поняла, откуда мы». Довольно заулыбался Шонка. «Мы Наракасские первейшие демоны в Доминионе, это каждая Сукуба знает». «Да, у вас там крутой народ, а вы тоже новенькие?» Подобострастно, заглядывая им в глаза, поинтересовался мотив. «Свежее мясо?» «Выкуси», — лениво процедил Цовик. «Когорта свежего мяса для таких салак, как вы, а мы опытные бойцы. Я две дикие охоты в пустоте прошел, меня голыми руками не возьмешь. Шонка в гладиаторских боях участвовал. Встретим старших, потребуем, чтобы нас сразу отправили в большую игру». «Да, терять время с вами мы не собираемся», — подтвердил Шонка. «Служили с нами бойцы намного сильнее вас». — хмуро заметил Каракопанка. — Да только никто не пережил последние битвы. — А ты, трусливый шакал, как выжил? — Спрятался под юбкой этой сукубы? Шонка кивнул на Лерру. — Хотя юбок она не носит. Смысл? Все равно сорвут. Ха-ха. Я тебе так скажу четырех руки. Нам ничего не страшно, потому что... Шонка! Речь демона оборвал резкий выкрик Цоувика. Тот, понимающий, кивнул и закончил речь несколько завуалированно. «За нами силы, выше которых нет ничего во всей преисподней!» «А чего звать изволили?» — залебезил мотив. «Чем мы можем угодить господам-легионерам из Наракаса?» Я никак не мог понять, что за игру затеял наш третий инстиг и когорты, но вмешиваться не спешил. Хотел посмотреть, чем закончится спектакль. «Ишь ты!» — повторил Цовик. «Зырь, Шонка, мы господа-легионеры! Во славу хаоса!» Бес Руперт понял все первым. «Хаоситы-переступники!» — тихо шепнул он мне на ухо. «С ними лучше не конфликтовать, у них хаотическая месть за своих. Будь осторожен, хакар!» «Так чего хотели-то, господа?» — повторил вопрос мотив. Тон его неуловимо изменился, демон перестал сутулиться и выпрямил спину. Ощутив это, Шонка поднял его за рог и дохнул огнем в лицо. «Мои господа, ты сам сказал! А господам нужна кто? Прислуга! Вот вы, юнцы, и будете прислуживать мне и цовику!» Он бросил грозный взгляд на Руперта. «Ты прав, бес. Мы хаситы и мы переступники. Нам закон Доминиона не писан, но сила пока на стороне князя, так что мы ему послужим. Пока». «За нами хаос!» — пророкотал Шонка. Веселые и глумливые интонации исчезли, — он говорил серьезно. «А князья просто старые, никому не нужны боги. В дисгардиуме их всех изничтожили, а наши, гляди, все еще цепляются за что-то. Хорохорятся! Тьфу!» Он отбросил мотива. Тот быстро поднялся и подбежал ко мне, тихо сказал «Все, декан, включай свою пушку». Похоже, вера его в меня была безгранична, раз он решил, что я легко справлюсь с демонами, кратно превышающими меня в развитии. Ладно, не буду крушить его надежды. Я вышел вперед, по демонской привычке плюнул шонки под ноги. Плевок задымился, достигнув земли. «Кто ты и кто великий князь Белиал?» Насмешливо спросил я. «Сравнил кучу дерьма с хаотическим бриллиантом». Ты наракасский червь перепивший Бренди. Поверь, хаосу плевать на тебя, белиалу плевать на тебя. Мне, дикану 13-й когорты Хакару, и моим доблестным бойцам плевать на тебя. это хватит, вонючка! ощерился Шонка. Из его ноздрей вырвались струи огня. Хвост начал мотаться из стороны в сторону, вздымая облака пыли. Взрыкнув, он бросился на меня. Я не стал уходить в ясность, просто встретил его кулак своим. Но между нами выросла фигура огромного демона, появившегося из ниоткуда. Моя рука увязла в сгустившемся воздухе. «Полегче, боец!» — почти ласково сказал гигант. Отодвинув меня, он распахнул пасть и перекусил шонку пополам. Проглотил, потом забросил в пасть вторую половину. Примерно так же деспот поступал со смертными. Глянул на скукожившегося цоувика, наклонил голову, примиряясь. Тот задрожал, но не посмел сдвинуться с места. «Что, хаосит?» «Тоже думаешь, что великий князь хорохорится, а тебе закон доминиона не писан?» – рокотнул гигант. Не дожидаясь ответа, он заглотил и выдал огненную отрыжку, опалившую почву на десяток метров, похлопал мотива чудовищной лапой. «Отличная работа, боец! Вывести хаосита на чистую воду!» Он покачал головой. «У тебя дополнительный талант ветки лести?» «Так точно!» Мотив замялся, поджал хвост, не зная, как обратиться к гиганту, его профиль был пустым. «Могу заставить любого, почти любого, быть откровенным». «Не вздумай применять к вышестоящим позванию», — грозно предупредил демон. «Иначе сожру». Потом посмотрел на меня. «Не хотел, чтобы хаотическая месть настигла тебя, а потому вмешался, декан Хакар. Или правильнее будет называть тебя Центурион, а?» Он подмигнул, похлопал меня по плечу. «Следуйте за мной, Центурион 13-й когорт и Хакар. Нам есть о чем поговорить». Демон начал трансформироваться во что-то куда более крупное и кошмарное. Профиль над ним ожил. Авадон, высший демон, легат 13-го легиона, доминион Белиала и 12 красных звезд.